Капитан Нойман эстонизировал в 1937 году свою фамилию и стал усма. Но от пьянства это его не спасло. Штабной писарь говорил как-то, что ему удалось сунуть нос в офицерское досье, когда адъютант случайно забыл запломбировать сейф. Так вот, в дисциплинарной карточке Уусма внесены были интересные записи. Один месяц домашнего ареста за то, что такого-то числа в пьяном виде с холостом гонялся в Тарту по улице Кюйне за незнакомой женщиной. Или за неподобающее поведение в нетрезвом состоянии в казино артиллерийских офицеров. Или вот еще за распевание в пьяном виде нецензурных песен и приставание к женщинам в ресторане «Синемандрия». Он служил в спецкоманде группы, что теперь соответствует штабной батарее. Это было теплое местечко. Зашел часа на два, поговорил с сержантами и писарем команды, и если нет в это время офицерского наряда, можешь отправляться куда-нибудь бражничать. Разумеется, никакой надежды на повышение в должности и лечения у него не было. Только Усма этого и не добивался. Голова у него уже давно лысая, лет ему за 50, жены нет, и к службе он, видимо, относился как к источнику денег, необходимых на выпивку. Мундир всегда из самого дешевого офицерского материала. На ногах стоптанные сапоги, похоже, что на водку шла и некоторая доля обмундировочных денег. Красную армию капитана Усма перевели, очевидно, без сучка, без задоринки. Водку он пил по-прежнему, только без скандалов и не в служебное время. Можно предположить, что это давалось ему нелегко. Наверное, даже приходилось бороться с собой. В молодости Усма был наверняка блестящий и способный офицер, потому что свое дело он знал и сейчас. Он искусно владел оптическими и звуковыми приборами, а в знании топографии ему не было равных в полку. Когда руки у него еще так не дрожали, он получал награды за стрельбу из пистолета. Между прочим, он единственный, кто, уходя на фронт, взял с собой логарифмическую линейку. В дни войны капитан Усма оставался как бы в стороне от больших событий. Что он делал в штабной батарее, этого точно никто не знал. Вынужденный вести трезвый образ жизни, он вдруг стал очень тихим и в высшей степени деловым. Говорили, что командир полка его ценит как опытного и умного офицера. Этому можно верить. Кроме того, он еще и смел... А сегодня случилось так, что Усма с самого утра был сильно на взводе. Кто его знает, откуда он после большого перерыва снова достал самогон. Он удрал из штаба и пошел по огневым позициям. Планшет был у него подозрительно туго набит и сумка от противогаза выглядела тяжелой. Он любезно обращался ко всем офицерам, предлагая им отхлебнуть из плоской бутылки. Не забывал и ребяту орудий. Кто пил, кто нет. «На войне нужно, чтобы всегда был глоток», — философствовал он. «Война — это занятие для сумасшедших. На трезвую голову нормальному человеку она противопоказана». «Человек — существо страшное. Он нападает на себе подобного. Представьте себе, что животные опустятся до уровня человека, что если лошади начнут убивать лошадей, коровы коров, овцы овец... Пейте, ребята, самогон, что надо». Так почему, сев, вы стали кадровым военным, если ситаетесь, то война, санятьте отля сумасетсих? Позволил себе спросить Руди. рук мой, ответил капитан Усма, слегка заплетающимся языком, но с еще вполне ясными глазами. Для меня это означало только профессию. Я же... Никогда не думал, что мне придется пойти на настоящую войну. Она еще все смешает, эта чертова война. Увидите сами. Тот из нас, кто останется жив после войны, совсем иными глазами будет смотреть на мир. Наверняка и среди вас кое-кто начнет сильно закладывать. Потому что вино наводит человека на совершенно другие мысли, на гораздо более высокие. И часто он поступает совсем иначе, и даже гораздо лучше, чем иной трезвеней. Мы усмехнулись. Тут нечему усмехаться. Усма плюхнулся на бровку орудийного окопа. У выпившего человека совсем другой полет, который выносит его из тесной раковины. Выпьешь, и можно и поступать, и думать, как заблагорассудиться. Можно не стыдясь плакать о том, чего ты в жизни не совершил. И даже весь этот омерзительный мир, простите меня, ребята, Просто послать в задницу. В вине и лирика, и ад, и ангелы, и дьяволы. Пейте, ребята, да чего же хорош самогон. Бутылка пошла по кругу. Мы пили очень деликатно. Сам же усма хватанул как следует. Сунул бутылку в противогазную сумку. Вежливо отдал нам честь и ушел, слегка покачиваясь, но выпрямив спину. «Эх, пропади оно все пропадом», — донеслось еще из за кустов. После обеда мы стали очень быстро отступать. Снова пошел слух, что каким-то образом мы опять попали в мешок. Орудия и обоз быстро-быстро потянулись на лесную колею. Впереди заслон, позади замыкало прикрывающее подразделение с пулеметами. Как всегда в спешке возникла неразбериха. На дороге образовались пробки. Пехота пыталась пойти в обход, но не смогла вклиниться в колонну. Слышалась похабная ругань, окрики повозочных, слова команды. Весьма обычная история. Ничего удивительного, что в этой горячке все забыли про капитана Усма». Но без поисков его нельзя было обнаружить, потому что он заснул в чаще тальника, привалившись спиной к стволу молодой сосны с бутылкой самогона в руке. Разумеется, мы никогда не узнали о том, что случилось с капитаном Усма. А произошло следующее. Когда он проснулся, солнце стояло уже довольно низко. Его удивила необычная тишина. Ощутив в руке бутылку, он автоматически отвинтил пробку и как следует отхлебнул. Потом встал на ноги и пустил длинную журчащую струю. Застегивая брюки, он стал прислушиваться. Где-то поскрипывали колеса. Звучали обрывки фраз и лошадиное ржание. Все это как будто приближалось. «Эх, только ведь и знаем, что шагаем!» Плохо повинующимся языком нетвердо произнес Усма и подался в сторону звуков. Когда раздвинулись придорожные кусты и появился русский офицер с бутылкой в руке, ездовой немецкой параконной повозки так испугался, что выронил вожжи. «Ах, значит, вот оно что!» Не совсем уверенной рукой капитан выхватил из кобуры пистолет и, прежде чем немец опомнился, грохнул выстрел. Ездовой свалился с облучка под колеса, лошади запутались в возжих и сбились с шага. Тут раскрылся брезентовый свод фургона, раздался выстрел. Пуля просвистела мимо уха капитана Усма и пролетела в кусты. Однако здесь же, метрах в 15 позади, двигалась вторая повозка. Она была открытая, в ней сидели три человека. Увидев, что произошло, они тут же бросились на зим. Двое исчезли за повозкой, а третий, простофиля, не двигаясь с места, поднес карабин к лицу. И Усма застрелил его прежде, чем тот успел нажать курок. А остановился. Немцы попрятались и через полминуты по капитану Усма стреляли уже из десятка карабинов. Он полез обратно в кусты, все так же с бутылкой в левой руке, на дне которой плескалась еще изрядная доза самогона. «Спокойно, спокойно, капитан Усма», — сказал он себе, наклонил бутылку, высосал все до последней капли и швырнул ее озим. Потом присел на корточки, потому что стрельба становилась все ожесточеннее. Раздавалась команда и стук сапог. Спокойно. Несколькими неверными шагами он снова достиг дороги. Немецкий унтер-офицер оказался первым, кого Усма увидел в пяти шагах от себя. Капитан Усма не промахнулся. «Пойдите вы всех к дьяволу, заразы! Капитана Усма вам паразитам так просто не взять! Выходите, зайчи души!» Орал в стельку пьяный капитан и, держа пистолет в вытянутой руке, рванулся навстречу мчавшимся на него солдатам. «К дьяволу!» Он упал лицом в дорожную пыль с пустым пистолетом в руке. Кровь, вытекавшая из груди и живота из пулями, в одно мгновение образовала на дороге большую ярко-красную лужу.